Бог Амон покровительствовал ему. Амон буквально означает «сокрытый и потаенный». Вот в чем штука. Если Амон в египетской мифологии олицетворяет солнце, то о какой сокрытости и потаенности идет речь? Правда, Амон отождествлялся с Ра, видимо, воплощением солнечного божества. Египетская цивилизация создала такие сложные культы,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 Бальзаминов был в восторге от моего предположения по поводу неожиданного взлета и триумфального правления фараона Тутмоса III. Такому поразительному успеху должно было сопутствовать нечто необыкновенное. Я думаю, будучи жрецом-оракулом в храме Омона, Тутмос каким-то образом завладел магическим символом из тайных святилищ что-то Началось, — простонал Смирнов, — с чего ты взяла?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 провозглашают царем в храме Омона, но он остается в тени. Затем мы видим, что после кончины Хадшипсут, благодаря браку, с которой он получил право на трон, Тутмос не теряет власть, как его отец после смерти царицы Яхмус. Наоборот, при нем Египет становится невиданно могущественным и процветающим государством, а все предпринятые им военные кампании завершаются блестящими победами. Все!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 разве не о том же пишется на электронной страничке сыщик вынужден был согласиться с ее доводами ученый растолковал и значение фресок на стенах торгового зала продолжал ева ты их видел египетские писцы древнегреческие философы и средневековые астрологи алхимики но ну, писцы и алхимики это понятно а философы я задала тот же вопрос оказывается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 Монах, приходивший к Хромову, говорил о склепе. Смирнов вздрогнул и напрягся. «Только не гробница Тутмоса, умоляю!» Сложил он руки в молитвенном жесте. «Во-первых, она слишком далеко от Москвы. А во-вторых, давай ставим в покое этого великого фараона. Пусть его мумия лежит спокойно в своих трухлявых пеленах». Ей не собиралась касаться царского погребения, — милостиво улыбнулась Ева. Не пугайся, я о другом. Братство Розы и Креста, в силу своей независимости от религии, государств и политики, нередко становилось неугодным и подвергалось преследованиям. Розенкрейцеры провозгласили идею развития сверхъестественных возможностей у своих адептов и посвящения их в тайные знания. Прошедшие все ступени инициации, члены Братства приобрели способность находиться в двух мирах — физическом и тонком, или астральным как принято называть мир, без временных и пространственных ограничений. Другими словами, девять розенкрейцеров-полодистов, высших посвященных, пребывают в ином измерении. Вот почему исследователи, которые стремились разгадать загадку местонахождения Ордена, так и не смогли этого сделать. — В ином измерении, — передразнил ее сыщик, — так я и думал. — Неплохая идея.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 Ниточка ведет туда, я не ошибся. вслух он спросил другое. Чем же является Тутмос, отворяющий врата Дуата, удостоверяющий и свидетельствующий? Ключом? В его памяти вдруг всплыли слова Федотьи про ключи от смерти, которые охраняет полос. Змеиное дерево, вышивки. Тут прослеживается целая цепочка. Нет.